Николай Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки» Год написания 1832 Книга, которая ввела Гоголя в большую литературу Смесь реальности и фантастики, комедии и хоррора, сформировавшая канонический образ Малороссии для многих поколений русских читателей Комментарии Полина Рыжова О чем эта книга? Восемь повестей об украинской народной жизни, в которых реальность мешается с фантастикой, а комедия с хоррором. Книга, изданная под именем малообразованного пасечника, стала для Гоголя пропуском в большую литературу, а для многих поколений читателей сформировала каноничный образ Малороссии. чернобровые паночки, удалые парубки с чубом, аппетитные галушки и горилка. Все это мы живо представляем именно благодаря вечерам. Когда она написана? Гоголь начал писать вечера в 1829 году. Юный писатель совсем недавно переехал из Нежина в Санкт-Петербург, где терпит неудачи на актерском поприще, а затем и на литературном. Убитый язвительными отзывами, он выкупает все доступные экземпляры своей первой поэмы «Ганс Кюхельгартен» и сжигает. Спасительная, оказывается, идея написать что-нибудь на тему Малороссии. Он забрасывает мать просьбами прислать как можно больше подробностей о жизни на родине, как одеваются сельские дички и крестьянские девки, как справляют свадьбы, какие существуют народные поверья и предания. Гоголь берется за тему не из-за ностальгии. В столице в это время бушует мода на все украинское. Выпускаются книги «Малороссийская деревня» Ивана Клужинского: «Двойник» или «Мои вечера в Малороссии» Антония Погорельского, сказки о кладах, ареста Сомова, ставятся оперы, леста «Днепровская русалка» Николая Краснопольского, пан Твардовский Алексея Верстовского, казак-стихотворец Александра Шаховского. Гоголь заканчивает работу над циклом к концу 1831 года. Он успевает не только присоединиться к актуальному литературному тренду, но и, по сути, стать его лицом. Со временем начинает казаться, что именно Гоголевские вечера открыли тему Малороссии в русской литературе. Как она написана? Очень по-разному. Повести вечеров принадлежат нескольким жанрам. Сказка-анекдот, сказка-новелла, сказка-трагедия. Гоголь намеренно располагает их в таком порядке, чтобы контраст между повестями выглядел еще ярче. Например, за лихой вертепной историей о кузнеце и черте, Ночь перед Рождеством следует готическая легенда о жутком колдуне Страшная месть, а затем нелепый рассказ о сватовстве великовозрастного поручика. Иван Федорович Шпонько. и его тетушка. В большинстве своем повести написаны простонародным языком с использованием колоссального количества украинских диалектизмов. На хуторе близдиканьки, Диканьки, по выражению Андрея Синявского, не могут связать двух слов, не помянув черта, свата и брата или не увязнув в пришедших на ум невообразимых путрях и пундиках. Гоголевские рассказчики игнорируют не только литературные нормы, но порой и приличия, наполняя содержание повестей руганью, побоями, пошлыми интрижками и бестактными анекдотами. Господи, Боже мой, за что такая напасть на нас грешных? И так много дряни всякой на земле, а Ты еще и жинок наплодил. Наряду с этим.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 В вечерах впечатляет не столько сюжет, сколько необычная живописность стиля. Это замечал Андрей Белый. Сюжет у Гоголя скуп, прост, примитивен фабуле, ибо дочерчен и выглублен в деталях изобразительности, в ее красках, в ее композиции, в слоговых ходах, в ритме. Эта живописность находит и прямые художественные аналогии. Западные литературоведы нередко сравнивают стилистику вечеров с картинами Иеронима Босха и Франсиско Гойи. Открывающая же цикл Сорочинская ярмарка сопоставляется с картиной Питера Брейгеля старшего «Страна лентяев». Сквозь ощущение праздности и изобилия Так же, как и у Гоголя. Здесь все отчетливее проступает чувство тревоги и страха. Что на нее повлияло? Во-первых, этнографические сведения, которые исправно высылала мать писателя по почте, а также комедии отца Василия Гоголя Яновского. Некоторые цитаты из них стали эпиграфами к Сорочинской ярмарке. Василий Афанасьевич Гогольяновский, Госслужащий, драматург и поэт Отец Николая Гоголя В период с 1812 по 1825 год был директором и актером Домашнего театра царского вельможи Дмитрия Трощинского, для которого написал несколько водевилей и сказок, вдохновленных украинским бытом. Самые известные «Простак» или «Хитрость женщины, перехитренная солдатом» и «Собака-овца». Во-вторых, книги на малороссийскую тему, которые Гоголь внимательно и методично изучал. В особенности для замысла писателя оказались важны «Русалка» малороссийское предание Ареста Сомова и Энеида Ивана Котляревского. В-третьих, Множество украинских песен, вертепных драм, Быличек, сказок, легенд. Из фольклора Гоголь, к примеру, Позаимствовал сюжеты поездки на черте, Свидания черта с ведьмой, Поисков цветка, папоротника И мотив призрачности богатства, Полученного от нечистой силы. Украинский фольклор в вечерах Гоголь скрещивает с эстетикой немецкого романтизма. Важное влияние на писателя оказали литературные сказки Гофмана и Людвига Тика. Людвиг Иоган Тик – писатель, поэт и переводчик, один из ключевых авторов немецкого романтизма. Написал роман «Странствия Франца Штернбальда», множество сказок, в том числе трехтомные народные сказки Петера Лебрихта. «Сборник переделок и подражание средневековым историческим легендам». При этом нельзя сказать, что Гоголь первым догадался совместить романтические установки с украинским колоритом. К концу 1820-х годов Малороссия уже воспринимается литераторами как визитная карточка русского романтизма, конкурируя в этом качестве с Кавказом. Как она была опубликована? Самой первой в печати появилась повесть «Вечер накануне Ивана Купала». Она была опубликована в февральском номере отечественных записок за 1830 год. Однако Гоголь остался недоволен многочисленными редакторскими правками Павла Свинина и от дальнейших журнальных публикаций отказался. Павел Петрович Свинин. Писатель, редактор, журналист, дипломат и коллекционер. первый издатель литературного журнала «Отечественные записки», автор исторических романов «Шемякин суд» и «Ермак или покорение Сибири». Многие современники в литературном сообществе относились к свинину снисходительно и попрекали за неискренность и стремление выслужиться. Например, Петр Вяземский писал о нем в письме Александру Тургеневу. Свиньин полоскается в грязи и пишет стихи. Пушкин изобразил свинина в неоконченном памфлете детская книжка, написанном для литературной газеты. Павлуша был опрятный, добрый, прилежный мальчик, но имел большой порог. Он не мог сказать трех слов, чтоб не солгать. Зато благодаря дебюту в престижном издании. Начинающий писатель обзавелся знакомствами в литературных кругах. Теперь ему покровительствовал критик Петр Плетнев, который и посоветовал объединить все повести фигурой вымышленного издателя. Примерно в это же время к такому приему прибегает Пушкин в повестях Белкина, а до него – Вальтер Скотт. Гоголь выпустил «Вечера» двумя книжками. Первая вышла в сентябре 1831 года. Вторая – в марте 1832 Любопытно, что книжную версию повести «Вечер накануне Ивана Купала» Гоголь предварил специальным предисловием, где в шуточной форме дистанцировался от журнального варианта повести. Рассказчик Фома Григорьевич, слушая пересказ своей же истории из небольшой книжечки, приходит в негодование – Плютишь на голову тому, кто это напечатал. Бреше Сучи Москаль. Так ли я говорил? что то вже я кукого, черт маклепки в голове. Впрочем, каких-либо других свидетельств жесткой правки свининым вечера накануне Ивана Купала не существует. Автограф журнальной редакции повести не сохранился. а стилистическая переработка книжной версии в целом соответствует общей эволюции гоголевского стиля. Как ее приняли? Широко известен восторженный отзыв о вечерах Александра Пушкина. Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, безжиманство, бесчопорности. А местами какая поэзия, какая чувствительность! Все это так необыкновенно в нашей нынешней литературе, что я до доселе не образумился. Мне сказывали, что когда издатель вошел в типографию, где печатались вечера, то наборщики начали прыскать и фыркать, зажимая рот рукою. На самом деле историю о наборщиках Пушкину рассказал в письме сам Гоголь. «Любопытнее всего было мое свидание с типографией». Только что я просунулся в двери, наборщики, завидя меня, давай каждый фиркать и прыскать себе в руку, отворотившись к стенке. Я к фактору. И он после некоторых ловких уклонений, наконец, сказал, что штучки, которые изволили прислать из Павловска для печатания, очень надо чрезвычайности забавны, и наборщикам принесли большую забаву. Из этого я заключил, что я писатель совершенно во вкусе черни. Претензии в первую очередь предъявлялись Гоголю насчет стиля. Об этом, в частности, рассуждал Фадей Булгарин. Прочел предисловие и утомился. Развертываю в нескольких местах, и описательная проза с необыкновенным многословием ужасает меня. Не терплю многословия. И длинного описания бугров и рощей Михаил Загоскин со слов Сергея Аксакова, нашел в Гоголевском дебюте неправильность языка даже безграмотность. Пожалуй, самый гневный отзыв принадлежал Николаю Полевому. В своей критической статье он решил обратиться к анонимному автору напрямую. Во-первых, Все ваши сказки так не связаны, что, несмотря на многие прелестные подробности, которые принадлежат явно народу, с трудом дочитываешь каждую из этих сказок. Желание подделаться под малорусизм спутало до такой степени ваш язык и все ваше изложение, что в иных местах и толку не доберешься». Полевой выразил уверенность, что автор «Вечеров» не имеет ничего общего с Малороссией. «Довольно! Мы видим, что вы самозванец-пасечник, вы, сударь, москаль, да еще и горожанин!» Из-за чего позже стал объектом ехидных шуточек. В целом реакция литературных кругов на книгу была для Гоголя ободряющей. Андрей Синявский в работе «В тени Гоголя» писал, что молодой дебютант очаровал Петербург галушками, казачком, горилкою, простонародными байками. Песнями и легендами, толком не зная ни той страны, откуда все это вывез, ни той, в которую это привез. На первых порах в литературных кругах ему простили и фактические неточности, и шероховато стиля. Провинция, внушая снисхождение, себя оправдывала собою прикрывалась. Только потом догадались, какое лихо явилось к нам из провинции. Да было поздно. Гоголь заполонил столицу. Что было дальше? Гоголь довольно быстро охладел к своей дебютной книге. Уже в 1833 году в письме Михаилу Погодину он отзывается о ней раздраженно. «Я даже позабыл, что я творец этих вечеров, и вы только напомнили мне об этом. Да обрекутся они неизвестности». «Покамест что-нибудь увесистое, великое, художническое не изыдет из меня». Пренебрежение автора к циклу заметно и в предисловии к первому собранию сочинений, предпринятому в 1842 году. Всю первую часть следовало бы исключить вовсе. Это первоначальные ученические опыты, недостойные строгого внимания читателя. Но при них чувствовались первые сладкие минуты молодого вдохновения, и мне стало жалко исключить их. Такое же снисходительное отношение к вечерам переняла и критика. Долгое время ранняя проза Гоголя рассматривалась исключительно в контексте шинели и мертвых душ. Характерно в этом смысле едкое замечание Владимира Набокова. «Когда я хочу, чтобы мне приснился настоящий кошмар, я представляю себе Гоголя», строчащего на Малороссийском том за томом Диканьки и Миргороды, о призраках, которые бродят по берегу Днепра, водевильных евреях и лихих казаках. Однако наряду с этим складывалось и совсем другое отношение к вечерам, как к произведению обманчиво простому, наполненному множеством скрытых смыслов. Так воспринимали гоголевский дебют в символистской и околосимволистской среде, Многое для более глубокого понимания вечеров сделали работы Василия Розанова, Дмитрия Мережковского, Андрея Белого. Постепенно в литературоведении сложилось понимание, в частности благодаря работам Юрия Манна и Юрия Лотмана, что Гоголевский цикл – не просто собрание сказочных историй из жизни Малороссии, а сложно устроенный универсум, который не стоит воспринимать буквально. Цикл «Вечеров» был крайне востребован отечественным кинематографом. Экранизировать новеллы начали еще в эпоху немого кино – фильмы Владислава Старевича. Но бум экранизаций пришелся на сталинскую эпоху с ее попыткой опереться на фольклор и народные традиции братских республик – лубочные картины Николая Эка и Александра Роу. После «Оттепели» гоголевские повести воспринимались как пространство для художественных экспериментов. Например, аллегорическая экранизация «Вечера накануне Ивана Купалы» Юрия Ильенко, оператора Сергея Параджанова. В постсоветской России «Вечера» стали материалом двухчастного комедийного мюзикла Сергея Горова, «Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Сорочинская ярмарка». где оксану играет ани лорак салоху лалита милявская хиврю верка сердючка а роль черта отдана филиппу киркорову не так давно тему диканьки актуализировала трилогия о гоголе гоголь начало страшная месть и «Вий» – готическая трэш сказка с мистическими убийствами и расследованиями почему именно деканька Вынесена в заглавие. Непосредственно в Диканьке развиваются события лишь одной повести из восьми — «Ночь перед Рождеством». Зато близ Диканьки живет пасечник Руды Панько, вымышленный издатель вечеров. «Как будете, господа, ехать ко мне, то прямехонько берите путь по столбовой дороге на Диканьку. Я нарочно и выставил ее на первом листке». чтобы скорее добрались до нашего хутора. Это не шутка и не фигура речи. В ту пору диканьку действительно можно было рассматривать как ориентир. Со времен Екатерины II через эту деревню лежал путь высочайших особ в Малороссию. Князь Иван Михайлович Долгорукий писал в 1810 году, что диканька – лучшее местоположение под Полтавою, и будто Екатерина II, быв на этом месте, изволила отозваться, что она лучше его ничего не видала. В 1820 году здесь также побывал Александр I. Диканька в ту пору принадлежала богатому и влиятельному князю Виктору Павловичу Кочубею. В 1828 году Александр Пушкин воспел его прадеда Василия Леонтьевича в поэме «Полтава».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 Вполне закономерно, что Гоголь в заглавии своей дебютной книги апеллировал к влиятельному соседу, и заодно к любимому Пушкину. Впрочем, уже спустя несколько лет Гоголь в письме к матери высказывается о Кочубее довольно заносчиво. «Велика важность, что Кочубей мерил нашу землю. Пусть он хоть всю ее поместит у себя на плане. Мы можем поместить его, диканьку, у себя на плане. В каком-то смысле именно это Гоголь и сделал благодаря вечерам. Для чего Гоголь устраивает чехарду с рассказчиками? Рассказчиков в вечерах действительно так много, что можно запутаться. Самый главный из них Руды и Панько, выступающий собирателем и издателем историй, наделив героя профессии пасечника. Гоголь уподобляет собирательство историй сбору меда. Его основной и любимый рассказчик – дьяк Фома Григорьевич. Вечер накануне Ивана Купала, пропавшая грамота, заколдованное место. Еще несколько историй – «Сорочинская ярмарка» и «Майская ночь» принадлежат Гороховому Паничу. Его рассказам, по мнению Рудова Панька, свойственно раздражающая литературность. Бывало, поставит перед собою палец и, глядя на конец его, пойдет рассказывать. Вычурно да хитро, как в печатных книжках. Иной раз слушаешь, слушаешь, да и раздумья нападет. Ничего хоть убей, не понимаешь. Откуда он слов понабрался таких? Во второй книжке «Вечеров» появляется рассказчик Иван Степанович Курочка. Его историю про Ивана Шпоньку — Издатель якобы переписывает с листа, но из-за того, что часть листов жена Рудова-Панька использовала для приготовления пирожков, развитие и окончания истории мы так и не узнаем. Еще один рассказчик упоминается, но не называется. Он «Нечего бы к ночи и вспоминать о нем». Такие выкапывал страшные истории, что волосы ходили по голове. Вероятно, именно его авторству принадлежит страшная месть. При таком композиционном многоголосии Гоголь умудряется множить рассказчиков уже внутри самой истории. Показательный пример – «Вечер накануне Ивана Купала». Историю рассказывает Фома Григорьевич, который, в свою очередь, пересказывает рассказ своего деда, в основе которого лежат свидетельства родной тетки деда. Благодаря такому усложнению автор будто намеренно запутывает слушателя, сбивается со следа, показывая, что настоящим автором истории выступает не отдельный человек, а целый народ. У многих героев вечеров довольно экзотические фамилии. Они что-то означают? Украинские фамилии у Гоголя близки к прозвищам, поэтому большинство из них вполне можно расшифровать. Например, имя пузатого Патюка из «Ночи перед Рождеством» – героя, умеющего поглощать галушки и вареники без использования рук. В переводе с украинского означает «толстую крысу». В экранизации Александра Роу сходство с животным персонажу придают серые усы, торчащие в разные стороны. Патюк наводит на набожного кузнеца Вакулу «ужас». Даже не из-за левитирующих вареников, а из-за того, что подсюк объедается скоромной пищей перед Крещением, в день сурового поста. Скоромная пища – мясо, молоко, яйца и другие продукты животного происхождения, которые нельзя есть во время православных постов. И эта близость героя к нечисти дополнительно подчеркивается именем. Крысы в славянской народной традиции считались нечистыми животными, наделенными дьявольскими свойствами. Смысловую нагрузку у Гоголя несут не только прозвища, но и личные имена. В Сорочинской ярмарке, к примеру, имя Хиври, сокращенное от Хавронии, восходит к свинье, а имя ее падчерицы – поразки в народной этимологии означает порося, поросенка. Несмотря на выраженный внешний конфликт двух героинь, связь на уровне имен открывает еще один смысловой слой рассказа. Прекрасная поразка после свадьбы неизбежно превратится в злую бабу хиврю. Не зря девушка примеряет на себя очипок мачехи, который до этого забрызгал грязью ее будущий муж. Очипок, крестьянский головной убор, Которым покрывали волосы замужние женщины. Однако не все прозвища героев Диканьки столь значимы, некоторые из них, кажется, составляют лишь предмет неприличной шутки, из-за чего на Гоголя нередко сердились критики-современники. Например, имя одного из поклонников Салохи, казака Свербыгуза, означает буквально человека, часто чешущего задницу. А имя Парубка Кизяка-Лупенко из этого же рассказа переводится как «колющий навоз». «У нас, не извольте гневаться, такой обычай», — предупреждал ранимых критиков Руды Панько. «Руды — значит рыжий. В предисловии вечеров. Как дадут кому люди какое прозвище, то и во веки веков останется оно». насколько Украина, описанная Гоголем, была близка к реальности. Почти все повести вечеров так или иначе соотносятся с историческим контекстом, начиная с майской ночи, где мельком упоминается путешествие Екатерины II в 1787 году на юг России, заканчивая ночью перед Рождеством, где Екатерина II и князь Григорий Потемкин-Таврический выступают уже полноценными действующими лицами. Это касается не только XVIII века, но XVI-XVII веков. В страшной месте исторически обоснована и история пана Данила, и даже легенда о двух братьях – Иване и Петре. Всего в вечерах упоминается больше десятка лиц, связанных с историей Украины, среди которых Богдан Хмельницкий, Иван Подкова, Петр Сагайдачный, Карп полтора Кожуха и так далее. Благодаря историческим параллелям и множеству краеведческих подробностей создается ощущение, что Малороссия в вечерах описана максимально реалистично, однако все здесь не так просто. Буквально сразу же после выхода книги Гоголя начали критиковать за недостоверность изображения родного края, Андрей Староженко под псевдонимом Андрей Царынный опубликовал обстоятельный разбор под названием «Мысли малороссиянина по прочтении повести пасечника Рудова-Панька», изданных им же в книжке под заглавием «Вечера на хуторе близ Диканьки» и рецензий на оные. В нем он отметил множество языковых ошибок, например, неправильность использования и обращения пан, и несообразности в поведении героев. Странным ему показался поступок Грицка Сорочинской ярмарке, просто так обругавшего пожилую незнакомую женщину. Так бесчинствуют одни лишь горькие пьяницы. А также раскованность Параски, обнимающейся на ярмарке с разгульным парубком, который до этого запустил ком грязи в ее мачеху. «У нас всякая молоденькая девушка имеет стыд и страх Божий». В 1861 году с похожей критикой выступил поэт Пантелеймон Кулиш. Он счел неправдоподобным сцену сватовства в Сорочинской ярмарке. «Время свадьбы. Их обычно играют осенью и зимой, поскольку август занят уборкой урожая, да и само описание свадьбы». Однако аномальность поведения героев в этой повести вполне может быть частью авторского замысла. Согласно одной из трактовок, Параска выходит замуж не за удалого Парубка, а за черта. Имя Грицко, сокращенное от Григорий, в ту пору служило одним из обозначений черта. Не зря разудалая веселость происходящего отдается в конце повести тоскливым эхом. Украинские публицисты отмечали, что вечера, как правило, не находят отклика в среде простого народа. Читатели видят в них неправду житьеву. Такое представление, кстати, отразилось в братьях Карамазовых Достоевского, в сцене, где Федор Павлович дает почитать Гоголевскую книжку Юному Смердякову. Малый прочел, но остался недоволен. Ни разу не усмехнулся. Напротив, кончил, нахмурившись. «Что ж, не смешно?» спросил Федор Павлович. Смердяков молчал. «Отвечай, дурак!» «Про неправду все написано», ухмыляясь, прошамкал Смердяков. «Малоруссия в вечерах, несмотря на обилие реальных деталей, предстает страной скорее фантастической, где все основано на принципе чрезмерности». «Каждая эмоция усилена, каждое действие сопровождено гиперболой. Родная Украина становится какой-то неведомой, роскошной страной, где все превосходит обычные размеры», – писал о цикле Гоголя Валерий Брюсов. Такова была сила его дарования, что он не только дал жизнь этим вымыслам, но сделал их как бы реальней самой реальности. Создав свою собственную малороссию по книгам и воспоминаниям, Гоголь заставил поверить в нее всех остальных. Почему женщины в вечерах такие властные? Большинство героинь Гоголя не только не дают себя в обиду, но и сами выступают обидчицами мужчин. Так, к примеру, в Сорочинской ярмарке под гнетом жены страдает Салапи Черевик, Еще одно значимое прозвище. Черевик значит сапожок, то есть Салапий буквально находится под сапогом у супруги. Он боится излишне перечить жене Хевре, поскольку та может его побить. Тут черевик наш заметил и сам, что разговорился чересчур и закрыл в одно мгновение голову свою руками, предполагая без сомнения, что разгневанная сожительница не замедлит вцепиться в его волосы своими супружескими когтями. Побоев боятся и другие герои вечеров. Дьяк Осип Никифорович из ночи накануне Рождества, изменяя жене с Солохой, больше всего переживает, чтобы не узнала его половина, которая и без того страшную рукою своею сделала из его толстой косы самую узенькую. Жена Кума из того же рассказа регулярно вступает с ним в драку. Кум, несмотря на всегдашнее хладнокровие, не любил уступать ей и оттого почти всегда уходил из дому с фонарями под обоими глазами. А жена ткача пробует на мужа силу кочерги. Моя жинка купила прошлый год на ярмарке кочергу, дала пив копы. «Да ничего, не больно». Стоит вспомнить и тетушку Василису Кашпоровну из рассказа про Шпоньку, в присутствии которой все мужчины ощущали робость. Казалось, что природа сделала непростительную ошибку, определив ей носить темно-коричневый по будням капот с мелкими оборками и красную кашемировую шаль в день светлого воскресенья и своих именин, тогда как ей более всего шли бы драгунские усы и длинные ботфорты. Выводя таких героинь, Гоголь, разумеется, не намекал ни на какую эмансипацию. Для него это типичный комический прием в духе вертепной пьесы. Муж-слабак под каблуком у властной сварливой жены. Однако исследователь Иван Ермаков, анализировавший вечера с позиции психоанализа, отмечал, что Гоголь не просто шутил, он тяготел к описанию зрелых женщин. В случае с молодыми девушками – Оксана, Ганна, Параска – писатель довольствовался перечислением эпитетов красоты, которые встречаются в народных песнях – блестящие черные очи, косы, брови, тогда как в характеристике старух он чувствовал себя куда более свободным. Там вступал в силу его талант. Любопытно, что в женщинах, властвующих над мужчинами, У Гоголя почти всегда заложено демоническое начало. Они постоянно сравниваются с чертями и ведьмами. Солопий из Сорочинской ярмарки, напуганный появлением головы свиньи в окне, бросается на утек из дома. Он думает, что за ним гонится черт. На самом деле за ним следует испуганная хевря. Цыгане, обнаружившие их лежащими друг на друге, Тоже припоминают черта. Что лежит в лаз? Так, как будто бы два человека. Один наверху, другой нанизу. Который из них черт, уже не распознаю. А кто наверху? Баба. Ну вот, это что и есть черт? Всеобщий хохот разбудил почти всю улицу. В украинском фольклоре... Женщина часто соотносится с дьяволом. По одной из легенд, женщина была сотворена не из ребра Адама, а из хвоста черта. По другой, увидев бабу и черта, апостол Петр отрубил им обоим головы, а затем приставил их наоборот. С тех пор баба ходит с головой черта. Мистический ужас перед женщиной, которая может лишить мужчину воли, или угрозами, как Хевря, или своим обаянием, как Солоха, распространяется на весь цикл и находит отражение даже в рассказе про Шпоньку, казалось бы, избавленном от всякой потусторонности. После сватовства Ивану Федоровичу снится страшный липкий сон. То представлялось ему, что он уже женат, что все в домике их так чудно, так странно. В его комнате стоит вместо одинокой двойная кровать.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 За что герои вечеров клянут москалей? Москаль здесь определенно ругательное слово. Если где замешалась чертовщина, то ожидай столько проку, сколько от голодного москаля. Да мне так теперь сделалось весело, как будто мою старуху москали увезли. Пьяный москаль побоится выбросить их нечестивым своим языком. Когда черт да москаль украдут что-нибудь, то поминай, как и звали, и так далее. Однако москаль в речи казаков обозначает не москвича, как можно подумать, и даже не обязательно русского. В старину на Украине так называли офицеров, солдат, чиновников, находящихся на государственной службе. Считалось, что им свойственна склонность к обману и пройдошливость.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 едят даже щи чисто тараканами. Вообще, мир вечеров – плодотворная почва для любого рода ксенофобии. В нелесном контексте упоминаются цыгане. Они считались сродни черту. Евреи – жиды в фольклоре воспринимались как черти, только еще хитрее. Немцы – под немцами понимались любые иностранцы, и они, сюрприз – тоже соотносились с бесами. Но, пожалуй, самыми лютыми врагами для Героев Вечеров являются католики и ксензы. Это нетерпимость – эхо Брестской унии 1596 года, по которой Православная Церковь на Украине перешла в подчинение Папе, что привело к столкновениям между казачеством и поляками. Для многих, особенно малообразованных, жителей Малороссии того времени, слово «католик» превратилось в бранное. Как устроен у Гоголя мир нечистой силы? Колдовской мир в фольклорном сознании никак не отделен от мира людей. Напротив, он состоит с ним в тесных, а зачастую даже в родственных связях. Ведьма Солоха, мать набожного кузнеца Вакулы, который смог одурачить черта, Колдуны страшной мести – отец Катерины, жены главного героя Данилы. Ведьма из «Майской ночи» – мачеха Панночки, ставшая утопленницей. В вечерах нечисть ведет себя как люди, а люди – как нечисть. Статус многих героев из-за такой диффузии остается непонятным. Например, знахарь Потюк из «Ночи перед Рождеством» застрял где-то посередине между человеческим и демоническим. Сложно охарактеризовать и Басоврюка из «Вечера накануне Ивана Купала». Он то ли бесовской человек, то ли черт, обернувшийся человеком, то ли ходячий покойник. Такая расплывчатость для фольклора обычно не характерна. Приметами связи с демоническим миром в вечерах, как и в народной традиции, служат самые невинные вещи. растрепанные волосы, косоглазие, хромота. Любая инаковость объясняется чертовщиной. Все, что не соответствует принципам и стандартам патриархальной общины, понимается как проделки дьявола. В связях с нечистым чаще всего подозреваются женщины, люди других национальностей или вероисповеданий, безродные отщепенцы. Характерным примером в этом смысле служит рассказ «Страшная месть». Мы наблюдаем, как отец Катерины, находящийся в ссоре с зятем, постепенно раскрывает свою демоническую сущность, будто намеренно подтверждая подозрения Данилы. Отец Катерины возвращается из чужих краев после двадцати лет скитаний. Уже странно. Не ест привычную еду и отказывается от алкоголя, чем сразу же вызывает взятие возмущение. «Не захотел выпить! Слышишь, Катерина?» Не захотел меду выпить. Горелки даже не пьет. Экая пропасть! Мне кажется, пани Катерина, что он и в Господа Христа не верует. А? Как тебе кажется? Еще сильнее настраивают Данилу против свекра зловещие предвестия и кошмарные сны жены. Кажется, будто он заковывает в цепь отца Катерины не столько из-за того, что тот колдун, сколько из-за предательства Родины и веры. Андрей Белый, к примеру, интерпретировал страшную месть как социальную историю, а не мистическую. Суть же не в том, что колдун, а в том, что отщепенец от рода. Страшно не от того, что страшен, а от того, что страшна жизнь, в которой пришелец издалека выглядит непременно антихристом. Согласно Белому, Настоящий ужас вечеров сосредоточен не в изображении чертей и ведьм, а в изображении патриархального общества. Всякий инако слаженный, хозяйственник ли, инакомыслящий ли, инако ли одевый, инако ли сиющий репу, внушает ужас любому скопищу людей, которое тут же срастается в одно громадное чудовище, как у Гоголя в Сорочинской ярмарке. Каждому В со всем, что не есть состоянии, Кажется, будто залез в прадедовскую душу он. А кто не залез, того бей. Где в вечерах прячется сам Гоголь? Комическое альтер-эго писателя можно увидеть в образе Панича в гороховом сюртуке, Рассказчика нескольких историй из первой части «Вечеров». иронические комментарии рудова панька насчет излишней литературности истории Панича по сути предвосхищают упреки критиков которых раздражает высокопарный слог гоголя в облике героя есть и общие с писателем черты например способность вынюхать большую порцию табака в вечерах захвативший немалую порцию табаку растертого золою и листьями любестка поднес ее коромыслом к носу и вытянул носом на лету всю кучку, не дотронувшись даже до большого пальца. А вот запись Гоголя в альбоме Елизаветы Чертковой. «Мой нос решительно птичий, остроконечный и длинный, могущий наведываться лично, без посредства пальцев, в самые мелкие табакерки». Трагическое же альтер-эго писателя можно рассмотреть в образе колдуна из «Страшной мести», О его автобиографизме писали Андрей Белый, Валерий Брюсов, Александр Блок, Дмитрий Мережковский, Алексей Ремезов, Иван Ермаков. И Панича, и Колдуна роднит друг с другом их статус чужого в диканьковском мире и нежелание соблюдать установленные в нем традиции. Этот бескомпромиссный индивидуализм, чувство отчуждения и инаковости Было хорошо знакомо Гоголю. Пример у Набокова. Школьникам он с болезненным упорством ходил не по той стороне улицы, по которой шли все. Надевал правый башмак на левую ногу, посреди ночи кричал петухом и расставлял мебель своей комнаты в беспорядке, словно заимствованном из Алисы в Зазеркалье. и колдун, по сути, представляют собой два полюса гоголевского творчества. на одном из которых настоящая веселость по Пушкину, на другом — жуткая дьявольщина, пустота».